Глава ш е с т а Первая смерть. От души пробиваю тяжелым т ботинком прямо под дых идиоту, продолжающему попытки дотянуться до копья. Тот издает хрюкающий звук и затихает. Начинают орать женщины, оповещая своих трахарей об угрозе. ш и р а м ы к отвлекается на крики, и Дарья тут же вырывается из его рук. Отлично. На! и о на выдохе швыряю половину каменного блока в корпус щуплого мужика, пытающегося снять с пояса топор, и того буквально сносит тяжелым снарядом к противоположной стене. Черт, похоже, убил. «Эй, ты че творишь, лысый?» — о р ё т Артур, рывком поднимая Дарью на ноги и прикрываясь ей как щитом. «Че не сказал, что это твоя баба? Да мы бы пальцем ее не тронули!» и а отпусти, сука!» «Заткнись, урод!» Моя напарница, сдавив рукой хозяйство бородача, внезапно оказалась в выигрышном положении. «Отвечай, мразь, как смогли одурманить меня!» «У ш и р а м ы г а способность вроде гипноза! ах Действует десять секунд! Отпусти, Христом Богом прошу!» «Дарья, отпусти его!» Как можно более спокойным голосом произнес я. Спутница, бросив на меня п о л н ы й ярости, взгляд внезапно остыла. И, разжав руку, отскочила за мою спину. Я тут же сократил дистанцию и от души приложил бородача по затылку, отправив того в беспамятство. Затем повернулся к верещащим бабам и рявкнул. «А ну, заткнулись нахрен, пока я добрый!» Воцарилась относительная тишина. Лишь Сёма поскуливал возле жаровни. Отчего-то жгло левую ладонь. Поднёс к лицу и разглядел в свете догорающего костра приличный ожог. «Твою душу, мать!» Похоже, тот кусок блока был частью жаровни. «Дарья, достань из моего вещмешка аптечку, там бедноты должны быть», — попросил я и повернулся к притихшим женщинам. «В каком направлении нужно идти, чтобы выйти к главному оазису?» «К какому главному?» — испуганно произнесла одна. «К тому, где проживает ваш антифриз хренов». «А, так это вон в той стороне», — женщина указала рукой в одном направлении, затем в другом. «Или туда». Я, если честно, не помню. Наверху есть бревно с надписью, оно указывает нужное направление. Сообщила вторая, до этого молчавшая. Оно приметное за край стены выходит. Там и лестница рядом лежит, чтобы можно было быстро спуститься за стену. Понятно, будете сидеть тихо, и никто не пострадает. А можно мы доедим остатки ужина? Произнесла первая. Хоть раз наесться как следует. Сидеть, я сказал, добавил в голос холода. Давай сюда руку, я обработаю и перевяжу, — позвала меня Дарья. Подойди поближе к костру. Напарница быстро нанесла мне на место ожога какую-то мазь из аптечки, затем осторожно втерла ее и качественно перебинтовала. Я бы не смог лучше. — Спасибо, что выручил, — негромко произнесла она, подрезая кончики бинта. Сама не поняла, как оказалось в их лапах. Вроде сидела у стены, копье на коленях, а в следующую секунду уже стою, а этот хмырь пытается стянуть с меня рубаху. Главное, что все хорошо закончилось. Просто я, идиот, не прокачал всю ситуацию, не подумал, что могут быть способны и подавляющую волю других. Ты как, сможешь дневной переход выдержать? Я успела отдохнуть, Дарья кивнула в сторону бородача. Смотри, в себя приходит. Собираемся и уходим, не задерживаясь, иначе их придется связывать, а я не ручаюсь, что в процессе не прикончу их. Через д е минут мы шагали по ночной пустоши. Видимость — небольшие 40 метров, полное отсутствие ориентиров и шорох почвы под ногами. Шли молча, не разговаривая. Я думал о том, что с одной стороны стал уязвимым, взяв под свою опеку Дарью, а с другой — о д и н о ч к и здесь — не протянуть долго. Не было бы напарницы, и меня спокойно бы закололи ночью, забрав рюкзак. Спутница думала о чем-то своем. Молчание нас и выручило. Лишь благодаря ему мы услышали порыкивание. Навскидку метрах в двухстах впереди. Я остановился и выставил на пути Дарья руку. Тихо. Прошептал одними губами. Набрал полную грудь воздуха и медленно, выдыхая, прислушался. Рык усилился. Стала слышна возня. Затем раздалось повизгивание, резко сменившееся истошным воем. Проклятие! «Да там, похоже, кого-то живьем жрут!» «Дарья, держись за моей спиной», — приказал я напарнице. Достал дубинку из чехла, проверил, свободно ли выходит нож из ножен. Можно атаковать. Первую сотню метров прошел быстрым шагом, затем замедлился. Снял весь мешок, осторожно опустил его на землю. Спутница, державшаяся в паре метров позади, повторила мои действия. Дальше двигался осторожно, пока не увидел тварей. Две здоровенные твари рвали зубами третью, более мелкую. Причем расположились так, что к ним не подобраться незаметно. Одна в любом случае заметит. п о л е в а т ь Мне нужно очистить свою карму, а уж с двумя я справлюсь. Если что, Дарья поддержит. Не отставай. Коротко бросил за спину и, ругая свою больную ногу, сорвался с места навстречу пирующим зверюгам. Два десятка шагов. И тварь, что стоит ко мне спиной, отрывается от добычи и поднимает голову. Уши навострела, сука. Сейчас уже видно, что это очень крупная псина, метра полтора в холке. Килограмм сто весит, не меньше. Та, что должна была увидеть меня первой, продолжала рвать добычу, не отвлекаясь, а вот ее более чуткая товарка начала вертеть головой. Меня она заметила в момент нанесения удара и увернуться уже не успела. Хрясь! б и т а у с и л е н н а я весом моего тела, о б р у ш и л а с ь на хребет зубастой псины. Даже без способности удар вышел столь мощный, что переломил зверюги позвоночник. Я же, продолжая двигаться вперед, нанес еще один удар, целясь прямо в морду второй твари. Неудачно вышло, псина дернулась в сторону, и я лишь концом бито зацепил шкуру, да и замах получился так себе. Зверюга крутанулась на месте и тут же попыталась вцепиться в мое предплечье. Но я успел подставить биту. Мощные челюсти сомкнулись на оружии, и тварь попыталась вырвать его из рук. Но уж нет. В эти игры мы будем играть по моим правилам. Шаг назад, рывок, и я завалился на спину, перебрасывая псину через себя. Мать моя женщина! Да эта зверюга весит не сто, а все сто пятьдесят килограмм. У меня аж мышцы затрещали от напряжения. Биту дернула, но тут же отпустила. а в следующее мгновение псину р у х н у л а на спину, издав сдавленный рык. Я еще поднимался, очень надеясь, что тварь не оклемается быстро, когда в бой вступила Дарья. «Ха!» — выдохнула она, всаживая в тварь лезвие своего копья, а вернее, глефы. Я перехватил биту и, не поднимаясь с колен, опустил оружие на голову зверюги, пытающейся зубами ухватиться за древко. Дарья попала весьма удачно, практически пригвоздив псину к земле. Поднявшись на ноги, зашёл сбоку и ударил в основание черепа. Потом ещё раз и ещё, пока два сгустка света не отделились от мёртвой туши. «Ох и живучая тварь!» «Пойдём добьём первую», — произнёс я, только сейчас почувствовав, как у меня болит нога. Опустив взгляд, я выругался. Правая штанина разорвана чуть выше колена. Осторожно, прощупал ногу. Так и есть. Рваная рана прямо над коленом. Похоже, тварь зацепила когтями задней лапы. «Тебя ранили?» В голосе напарницы прозвучало беспокойство. «Так, поцарапали. Сначала прикончим п о д р а н к а затем с остальным будем разбираться». Вторая псина пыталась отползти, загребая передними лапами. Увидев меня, глухо зарычала. «Ворот йодом мазаный, да у нее зубище в три ряда, клыки сантиметров по 15 и когти на лапах, «Любой медведь умрет от зависти!» «Бей за ухо!» — отдал я приказ Дарьи. Женщина, перехватив оружие, как я учил, нанесла короткий резкий удар. Чуть промахнулась, но острие все равно попало в мозг твари. Та даже не дернулась, просто обмякла, а два сгустка света подтвердили смерть псины. Или не псины, уж больно серьезно развита у зверя челюсть, р а з а в два длиннее, чем у овчарки. В этот раз окончание боя обошлось без текста перед глазами. Добыча, на мой взгляд, была несъедобной, поэтому мы, сориентировавшись, отправились искать свои рюкзаки. К счастью, нашли достаточно быстро. Дарья тут же, не жалея ни водки, ни меня обработала на моей ноге рану и наложила тугую повязку, израсходовав остатки бинта. Попили воды, минут пять посидели, переводя дух. На горизонте уже начинало светлеть, а значит, нужно продолжать путь. «Я тут подумал, что тебе вряд ли понравится в центральном оазисе», произнес я, когда мы уже удалились от места ночного боя. «Я успел изучить поведение тех женщин в крепости. Они запуганы, явно недоедают и при этом все равно не хотят покидать свой оазис. Сдается мне, что место, куда мы идем, намного хуже. Ты намекаешь, что мне лучше подождать тебя? Нет, идем вместе», — решительно заявила Дарья. Просто нужно вести себя, словно мы пара. Поверь, этого будет достаточно. Та троица, когда увидела тебя, они же испугались до полусмерти. Ты просто не представляешь, насколько устрашающе выглядишь, особенно когда пристально смотришь. Никуда мы не пойдем. Единственное, что нас ждет в центральном оазисе, это плен или смерть. Такое в наши планы не входит, поэтому мы поступим иначе. Скорее всего, у антифриза есть охотничьи группы, и они утром выйдут на охоту. Попробуем расспросить их, куда отправился ублюдок. Шанс, что кто-то из охотников укажет верное направление, довольно высок. Если не выйдет, будем искать другие способы. Два часа пути по темно-серой равнине, и мы наконец-то увидели на горизонте первый признак, что движемся верно. Нечто массивное, гротескное возвышалось над равниной, даже отсюда, издали вызывая улыбку. Словно ребенок из подручных средств слепил себе игрушечный домик. «Еще тысячу шагов и остановка», — произнес я, опираясь на Дарья на копье, как на посох. Раненая нога с каждым шагом ныла все сильнее. «У тебя снова кровотечение началось», — словно невзначай произнесла напарница. «Давай отдохнем, я рану перевяжу. У меня есть лишнее полотенце, а сверху старыми бинтами». «Нет, и так времени уже много». «Отряд?» Движущиеся к нам навстречу заметили минут через пять. Просто их вначале было не видно на фоне оазиса. Двигались они чуть в сторону, но вскоре сменили направление. Мы их явно заинтересовали. «Ну вот, теперь можно и отдохнуть», — произнес я, останавливаясь. Поднял руку и помахал ей. «Эгегей!» Их оказалось семеро. Все вооружены различным холодным оружием от коротких мачете до длинных более двух метров копий. Остановились от нас метрах в двадцати, разойдя с ь полукругом, и лишь после один из них, крепко сбитый седой мужик, возрастом старше меня лет на десять, заговорил. — Кто такие? Откуда подержите д и куда? — Из крепости мы, к вам в а з и с идем. Нам Артур дорогу показал, вот мы с пораньше и вышли. — У тебя на ноге рано, значит, ночью выдвинулись. — Зачем? Так затем и пораньше, что рано ухода требуют. Артур сказал, что у вас в Центральном уадисе помогут залечить. Там всего лишь царапина, просто глубокая. И чем же ты расплачиваться собрался? У меня профессия, мастер на все руки. Создаю предметы, которые потом можно привязать кровью. Ты смотри. А кем был в своем мире до того, как попал в чистилище? Так учителем труда был. А это стала быть твоя женщина. «Верно подметил. Моя!» — кивнул я. «Ну тогда топайте прямо вон к той громадине, и это и есть центральный оазис. Там расскажете, что и как. Кстати, что там у Артура? Все в порядке?» «Голодают!» — ответил я. «Говорят, поблизости ни одной твари. Идиоты, потому что. Выбили всех жрунов поблизости, вот и нет у них добычи. Ладно, некогда мне с вами ляса точить». «Постой, задержись еще минуту!» Прихрамывая, я двинулся навстречу главному. По пути д о с т а л из за пазухи, сложенный в четверо листок, развернул его и показал рисунок. «Подскажи, ты видел этого паренька? У него еще волосы белые!» «Ты гляди! Кто это нарисовал его так? Сходство сто процентов!» «Так значит, видел?» Обрадовался я. «Ясен красен! Я лично этого урода из оазиса выставил!» Глаза собеседника сузились. «А тебе он зачем понадобился?» «Задолжал он мне», — не стал я врать. «Хочу спросить за все». «А ты хитер!» — рассмеялся мужик. «Что можешь дать за информацию?» «На что сгодится на обмен?» — поинтересовался я. «Покажи», — попросил Седой, кивком показывая на ножны. Я извлек нож, перехватил за лезвие и протянул его командиру отряда. Тот принял, взвесил оружие в руке, одобрительно хмыкнул. «Годится. н у ж н о оставь себе, у меня есть получше». Мужик протянул оружие за спину. «Шика, прибери нож, а ты, здоровяк, слушай внимательно. Как доберешься до оазиса, увидишь справа здоровенную спутниковую антенну. Так вот, если встать к ней спиной, то лицом будешь смотреть аккурат в ту сторону, куда пошел твой должник. Но, скажу сразу, бросил бы ты эту затею. Этот белобрысый черт реально больной на голову, причем наглухо. Если бы мы его не погнали, он бы всю молодежь из оазиса за собой увел. «Благодарю», — ответил я и протянул руку для рукопожатия. В этот момент все и началось. Позади него раздался хриплый голос. «Саня, это же тот ушлепок, о котором говорил бро. От мороза, который наших валит, как нехрен делать». Ты чё, вот так отпустишь его? А мне его баба понравилась. Заговорил ещё один мужик, самый здоровый из группы. Шагнув вперёд, он обратился ко мне. Слышь, лысый, поделишься своей к р а л е й а? Да чё ты спрашиваешь его? Давай сюда эту л о п у л ю Раздалось сзади. Мужик, не повезло тебе, произнёс Седой, разводя руками и делая шаг назад. Куда только делось его дружелюбие. Впрочем, подобного развития событий я и ожидал. «Дарь и обеих!» — выкрикнул я, делая шаг вперед и хватая здоровяка за грудки. Тот осклабился, разводя руки в стороны. «Вот ну придурок!» «Хрясь!» — и мой лоб сминает переносицу противника. «Жить будет, но дальше участвовать в драке точно не сможет». «Но, сука!» — слева набегает противник, пытаясь вогнать мне под ребра копье. сделанная из железной трубы. И как только таскает эту тяжесть. Шагнул назад и чуть потянул на себя ревущего от боли мужика со сломанным носом. Остро заточенный срез трубы входит здоровяку точно вбок. Все, не жилец, по-любому печень задета. Дотянуться левой рукой до копейщика и, морщась от боли в обожженной ладони, ухватил того за ухо. Попался голубчик. притянул к себе и ударом правого кулака в солнечное сплетение выбил из горя вояки все желание драться. Плечо обожгло болью, еще один противник зашел со спины и от души резанул здоровенным тесаком. «Хорошо, теперь точно сдохну, не попаду в плен. Главное теперь, чтобы Дарья тоже погибла вместе со мной». «Ах ты, сучка!» — заорал второй копейщик, в этот момент как раз пытавшийся выбить из рук напарницы Глефу. «Она порезала меня, тварь! Завалил!» Бросок. И еще один обрезок трубы вошел Дарье в грудь. Она пошатнулась, охнув, и завалилась на бок. «Все, можно нарываться, спутница уже не встанет». «О-бо-е-о!» Заорал так, что даже сам поверил, что впал в ярость. И повернулся боком к набегающему противнику с топором. Тот не стал упускать шанса, и, скользнув за спину, со всей дури рубанул по моей шее. Хороший у него был топор, острый, — успел подумать я, заваливаясь на землю. Несколько секунд темноты, мерцающие звезды вдали, а затем я вновь ощутил свое тело. Мгновением позже вернулось зрение, и тут же перед глазами появились знакомые полупрозрачные строки текста. Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2, ты был убит заключенным номер 1-9-8-4-0-6-0-6. Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2, ты взял под свою защиту заключенную номер 1-9-8-4-2-3-0-7. Получена награда, плюс 50 к текущей карме. Текущая карма, отрицательная, значение, минус 37. Текущая целостность души – 47,5%. Критические повреждения. Стартовые бонусы – отсутствуют. Текущая стадия формирования – вторая сфера души – 245 из 1000. Текущая стадия развития первой эпической сферы души – стойкость. 1. Противостояние. 2. Вторая способность – 245 из 500. 3. доступ закрыт 4 доступ закрыт вторая сфера души 245 из тысячи ядро души четыреста45 из тысяч заключенный номер 19 восемь84 два три2 время нахождения в зоне воскрешения ограничено до принудительного возвращения в чистилище осталось семь часов 57 минут п п е т р «Ты не против, что я выбрала Возрождение рядом с лидером?» Справа раздался голос д а р и «Хм, и когда это я успел стать лидером?» «Нет, не против». Поднялся на ноги и осмотрелся. Серая марева вместо стен. Источник воды в центре, из которого прямо в стену уходит тонкий ручеек. В метре от меня сидит напарница. Рядом с ней на полу лежит копье. с н я л с о спинный рюкзак, бросил его на пол и сел рядом. «У меня такое предложение». Сейчас мы быстренько перекусим, чем Бог послал, а затем ложимся и спим. Часов семь сна нам точно не помешает.